Письмо сороковое. Царство Божие внутри. Есть одна неясная сторона, которую бы мне хотелось уяснить, даже рискуя навлечь на себя обвинение в мистицизме со стороны тех, для кого мистицизм означает темноту. Я сказал, что земная человеческая жизнь одновременно и субъективно и объективно, но что объективная сторона преобладает, и что жизнь духов, пребывающих в более тонкой среде, также и субъективно и объективно, но что в ней преобладает субъективность. И в то же время я говорил о посещении неба как место пребывания. Это требует пояснения. Вы помните изречение «Царство небесное внутри вас», а также «Где двое или трое», соберутся во имя Мое, там и я буду среди них. Те места в невидимых мирах, которые я назвал христианскими небесами, и представляют собой те обители, где двое или трое, а может быть, две или три тысячи, смотря по обстоятельствам, собираются во имя Его, чтобы наслаждаться Царством Небесным внутри себя. Собрание душ – Объективно – это значит, что души существуют во времени и пространстве. Небеса же, которыми они наслаждаются, субъективны, хотя все собравшиеся души могут видеть одновременно одно и то же, например, того, кого они обожают как Спасителя. Яснее этого я сказать не могу».